Смотри статью Шала, Руби и других в настоящем сборнике. Так у немцев приятные ассоциации вызывают запахи свечей, чистых простыней, леса и трав. У японцев предметы, связанные с ванной и цветы. Напротив, традиционно неприятные запахи кала, мочи, гниющих продуктов в ряде случаев могут расцениваться вполне позитивно. Бедуины смачивают тело мочой верблюда. Эскимосы с наслаждением уплетают выдержанное мясо, а французы навязали свою любовь к резкому запаху заплесневелого сыра рокфор, кажется, всем без исключения гурманам. Но симптоматично, что результаты опроса всё же выявляют сравнительно устойчивый ассортимент неприятных запахов, тогда как приятные запахи куда более вариативны. Многое зависит и от концентрации запаха. Любой, даже самый положительный запах, будет раздражать, если окажется чересчур сильным и резким. Наиболее сложные, ну и наиболее интересные проблемы ставит как перед практиками, так и перед теоретиками смешение разных запахов. И тут уместно условиться о терминах. В нашей грамматике полезно будет различать простой, элементарный запах и запах. Многосоставный аромат. Поэтому название нашего сборника "Запахи и ароматы" отнюдь не тавтология. Во французском языке этой оппозиции соответствует пара понятий: odeur запах и parfum аромат. Настоящий парфюмерный аромат воспринимается во времени как аккорд, складывающийся из нескольких, обычно трёх, нот. начальный, средний и базовый, самый стойкий. Опытные парфюмеры нередко добавляют для пикантности в свои ароматические композиции талику неприятных запахов. В духах XIX века эту роль исполняла серая амбра, которую добывали из выделений кошалота. Считалось, что серая амбра, как и мускус, афродизиак. А вот новый аромат Eudur 71 от Comme de Garçon содержит среди прочих элементов запах горелой резины, пыли на раскаленной лампочке, горячего металла, тостера со свежеподжаренным хлебом, чернил для каллиграфии и электробатарейки. Этот оригинальный парфюм предназначен для байкеров и рокеров и, вероятно, пришелся им по вкусу. Относительность обонятельных предпочтений неожиданно подтвердил и недавний эксперимент, проведённый в английской столице. Весной 2001 года в лондонском метро опробовались новые освежители воздуха. Городские власти хотели улучшить традиционно затхлый запах подземки. На центральных станциях специальные кондиционеры распыляли синтетический аромат Мадлен, в состав которого входили бергамот и лимонник. Аромат этот был французского производства, и тут очевидно не обошлось без иронической отсылки к прустовским бисквитным пирожным. Через месяц эксперимент пришлось свернуть, поскольку от горожан стали поступать многочисленные жалобы. Приятный и освежающий аромат увы воспринимался многими как раздражающий и назойливый, а аллергики дружно восстали против мадлен по чисто медицинским основаниям. На всех не угодишь. Обычно человек быстро реагирует на запах, хотя бы на уровне нравится-не нравится, но в грамматике ароматов поспешные умозаключения неуместны. Хоть наше обоняние и физиологично, дешифровка запаха регулируется культурными установками. Знаменитый парфюмер Эдмон Рудницка писал: "Запах или, собственно, обонятельное, альфакторное Впечатление это феномен сознания, вызванный действием определённого материала, натуральной эссенции или синтетического продукта. Эта схема предполагает несколько этапов: действие пахучего вещества, возбуждение обонятельных рецепторов, выработка альфакторного послания, обонятельное впечатление, и из них для нас наиболее интересна стадия оформления послания. поскольку именно в этот момент активно подключается смысловое поле культуры. Возбуждение, чтобы вызвать общую реакцию, сначала переводится и кодируется, а затем уже передается через нервные импульсы в головной мозг, где этот сигнал соотносится с другой информацией, то есть попадает в знаковое поле и дешифруется как приятный или неприятный. Опасный сигнал. или быть может расслабляющий. Далее уже следуют реакции на уровне поведения и социальных императивов. Таков самый условный алгоритм обонятельного впечатления. Его траектория ведёт от природы к культуре. Культурный контекст включает, например, такой параметр, как ситуативная неуместность. Запах бензина нормально воспринимается в гараже, но по меньшей мере странно в гостиной. Концептуально это весьма напоминает определение грязи известного британского антрополога Мэри Дуглас. Грязь — это беспорядок, смещение границ привычного, вещь не на месте. Дуглас, чистота и опасность, Москва, канон пресс-ц, 2000-й, стр. 23-я. Сходными понятиями, располагающимися между природой и культурой, от того, служащими традиционным предметом для дискуссии, являются вкус. Сколько спорили о вкусе в XVIII веке, и красота. Грамматике ароматов меньше повезло в плане интердисциплинарной рефлексии, но её законы исполнены смысла. Сейчас всё больше входит в моду изучение истории запахов как особой части культуры. Проблематикой запахов изначально занимались представители самых разных профессий: и биологи, и антропологи, и психоаналитики, и социологи, и литературоведы, и лингвисты. В гуманитарных науках тон в алфакторных исследованиях задают французы, что неудивительно, именно во Франции изучение истории чувств повседневной жизни давняя и успешная культурная традиция. Поэтому в нашем сборнике среди переводных статей доминируют французские, хотя нельзя не отметить в англоязычном ареале замечательные труды Констанс Классен, Энтони Синотта и Дэвида Хоувза. И, конечно, мы постарались уделить особое внимание современной парфюмерии, духам и людям, которые эти духи делают. Отношение к аромату во многом определяет парфюмерная мода, а ее движущие силы, новизна и престиж Ограниченная доступность продукта. В наши дни драматически тают ряды любителей Lancomovского Trésor, при том, что в 80-х годах, когда этот сладкий восточно-ромат был новинкой, он пользовался исключительной популярностью. Некоторые фирмы прилагают нешуточные усилия, стремясь изменить сложившийся имидж старых духов. Так последний вариант Chanel номер 5 отличается новой формой флакона-пульверизатора. И вся их рекламная кампания ориентирована на молодёжную аудиторию. В 2000 году дом Живанши, ранее известный своим бестселлером Амариж, также попытался привлечь молодых покупателей, выпустив духи Oblige. Главный овал флакона по форме напоминает пульт дистанционного управления. Потребителю предоставляются на выбор три сменных блока: fast forward, play, и rewind. Ароматы рекламируют как футуристические, а дизайн явно эксплуатирует эстетику техностиля. Другой пример из сложной жизни классических духов всем известная Красная Москва. Этот аромат, десятилетиями пользовавшийся всенародной любовью, на самом деле был составлен ещё в 1913 году знаменитым парфюмером Генрихом Брокаром, работавшим в России. Духи так тогда назывались Любимый букет императрицы. Их выпуск был приурочен к трёхлетию дома Романовых. После революции фабрика Брокара была переименована в Новую Зарю, и бывший имперский аромат стал советским. Изменилась только упаковка. Художник Авсеев сделал новый дизайн красно-золотой коробки. Так этот аромат, меняя идеологическую окраску и упаковку, умудрился остаться среди парфюмерных долгожителей. Итак, запахи и ароматы, как предельно эластичная культурная модель, каждый раз получают новое символическое наполнение в зависимости от требований момента. Запах с лёгкостью воплощает наше желание быть другими, меняться и играть. Этот идеальный знак, столь же чувственно конкретный по форме, сколь и прозрачный, абсолютно пустой по содержанию парадокс но только на парадоксах наверное и может держаться эфемерная грамматика ароматов